На другой день они встретились снова, и она неустанно возвращалась к прежней теме, к его невесте. Но сегодня она больше была склонна анализировать, истолковывать, и начала вслух выражать сомнения в его предстоящем счастье. Но вела себя при этом весьма осторожно, сдержанно. Она просто упражнялась в объективном психологическом анализе она умела вовремя взять обратно какое-нибудь слишком грубое слово, чтобы не оттолкнуть его. На беду он как раз к полудню получил письмо от своей возлюбленной, ответ на его страстное прощальное письмо. Она писала исключительно о делах, подавала высокопарные добрые советы, иными словами проявляла педантичную узость взглядов и малейших признаков того, чего можно ждать в письме молодой девушки. Это вызвало у него неприятные чувства и испортило настроение. Причем до такой степени испортило, что, встретив свою новую приятельницу, он с безграничной жаждой разрушения принялся изучать под микроскопом ту-другую. И шведка, наделенная женским знанием женских тайностей, тоже не постеснялась давать самое обидное толкование всем мелким деталям, о которых он ей рассказывал. Короче, он бросил волчицы своего Агнца, и та принялась разрывать его на куски, в то время как он равнодушно наблюдал за происходящим.